Глава пятая. Увидев следы на бумаге, Пачика повернулся к Бартону. «Дальше всё будет довольно сложно. Я обращусь за помощью в полицию, а вы можете вернуться в фонд и ждать дальнейшего допроса». Бартон, не отрываясь, смотревший на бумагу, не был разочарован. Напротив, он ощутил облегчение и поспешно кивнул. «Хорошо». Прочитав следы, оставленные Вернеллом, Бартон интуитивно понял, что дело очень опасное. «Для обычного человека избегать опасности — инстинктивный выбор». Конечно, это было ещё и потому, что Вернелл было всего лишь одним из его обычных друзей, не стоило рисковать и вмешиваться в это дело. Ответив, Бартон тут же развернулся, прошёл мимо хозяина отеля и служащего и вышел на улицу. На этот раз он не стал пользоваться общественным транспортом, а сел в арендованный экипаж. Поездка Бартона считалась особым делом, это было довольно срочно, И поскольку заместитель директора отдела соответствия мог подтвердить это, он мог потребовать возмещения понесенных расходов. Тратить деньги фонда и тратить собственную зарплату — это два совершенно разных ощущения. По дороге Бартон смотрел на пейзаж за окном и невольно думал о нынешнем положении Вернелла. Жив ли он ещё? В комнате стоял сильный запах крови. Надеюсь, он ещё жив. Да благословит его Господь. Если он ещё жив, то где он сейчас? Где? Может быть, там. Пока мысли лихардачно проносились в его голове, Бартону вдруг пришла в голову одна мысль. Он быстро велел кучеру изменить маршрут и направиться домой. Вскоре он вернулся домой. Жена Бартона подошла к нему с удивлённым видом. Что случилось? До обеда было ещё довольно много времени, не говоря уже о конце рабочего дня. Бартон не снял ни шляпы, ни пальто. Не отвечая на её вопрос, он прямо спросил. «Вернелл приходил?» «Он приходил к тебе 15 минут назад. Я сказала ему подождать в кабинете и отправила Уэллса в фонд, чтобы он разыскал тебя». Честно ответила жена Бартона. Уэллс был их коммердинером, и, очевидно, 15 минут ему не хватило бы, чтобы добраться до фонда поиска и сохранения реликвии Лоэна. «Это больше всего задача вложена у Бартона». «Хорошо». С силой кивнул Бартон. Он поспешно прошёл через гостиную, поднялся на второй этаж и вошёл в кабинет. В кабинете были распахнуты окна, слегка подняты шторы, там никого не было. «Вернал!» – крикнул Бартон, но ответа не последовало. Он выпрыгнул из окна и ушёл. Бартон нахмурился, он внимательно осмотрелся и обнаружил, что книги на книжной полке стоят в Это был комплект исторических книг, состоящий из трёх томов. Бартон обычно расставлял их справа налево, а теперь они стояли слева направо. Он глубоко вздохнул и быстро подошёл, чтобы взять три книги. Внимательно осмотрев их, Бартон обнаружил, что одна страница посередине была загнута. Он быстро перелистнул на эту страницу и отогнул уголок. Там простым карандашом было написано «Беженцы Четвёртой Эпохи поклонялись злому Богу». Боже! Бартон запониковал и пришёл в ужас, он сунул книгу обратно. Не раздумывая он выбежал из кабинета и направился к лестнице, собираясь найти заместителя директора отдела соответствия Пачика. Он хотел рассказать ему о своём открытии и попросить вызвать полицию, чтобы защитить его семью. Выйдя из дома, Бартон замедлил шаг и задумался над важным вопросом. «Где мне найти Пачика?» «В отеле Клав, в полицейском управлении Стоина или в фонде». Немного подумав, Бартон решил вернуться в фонд и поискать других сотрудников отдела соответствия. В этот момент у его дома остановился арендованный экипаж, из которого вышел Пачек Эдвейн. «Мы обнаружили, что Вернелл снова приходил к вам домой», быстро объяснил заместитель директора дело соответствия. Бартон вздохнул с облегчением и без колебаний ответил. «Да, но он уже ушёл. Однако он оставил кое-какие улики». Сказав так, Бартон провёл Пачека в свой дом, отвёл его в кабинет и передал ему книгу. Пачека некоторое время смотрел на неё, Затем легонько провёл пальцем по поверхности текста. Сразу после этого он достал карандаш, которым пользовался раньше, и написал рядом с замечением Вернелла. «Вызовите полицию!» Сделав всё это, Пачика поставил книгу обратно на место, однако он не задвинул её полностью. Таким образом, весь ряд книг был смещён из-за одной выступающей книги. «Хорошо, давайте вернёмся в фонд и пообедаем!» — хлопнул в ладоши Пачика. «Будем ждать хороших новостей от полиции». Бартон не понимал причину действий старшего юриста, но не стал спрашивать, почему. Он и правда не хотел вмешиваться в это дело. Он чувствовал, что совершенно не справится с этим. Затем Бартон придумал несколько причин для своей жены и вернулся в фонд вместе с пачика, чтобы начать свой рабочий день. Когда настало время чая, он как раз закончил оценку древней книги, как вдруг услышал стук в дверь. «У нас есть кое-какие зацепки». «Нам нужно съездить к вам домой», — сказал Пачека, обмотанный серым шарфом, стоя у двери. зацепки цепки?» — удивлённо поднялся Бартон. Пачека не ответил прямо, он развёл руками, приглашая его следовать за собой. Бартон не мог отказаться, отправился домой вместе с ним. Жена, явно почувствовав неладное, в ужасе подошла к двери. «Вернелл снова приходил». «Всё в порядке. Небольшие проблемы». Бартон, как и подобает мужчине, успокоил жену. Добравшись до кабинета, они с Патчика обнаружили, что Вернелл снова сбежал. «Чёрт возьми! Неужели он не мог немного подождать?» Не выдержал Бартон. «Все в порядке». Патчика подошёл к книжной полке и вытащил книгу. Очевидно, Вернелл прочитал его совет, так как книга была полностью задвинута на полку. «Кажется, я знаю, где Вернелл». С улыбкой закрыл глаза Патчика. Бартон опишал. «Откуда вы знаете?» Патчика открыл глаза и с улыбкой ответил. «Он принял мою взятку. Нет, подарок. Но это тоже не совсем верно. Самое точное описание — это совет. Конечно, он мог и не принять его». С этими словами заместитель директора отдела соответствия прошёл мимо Бартона и вышел из кабинета. Бартон подсознательно последовал за ним, покинул свой квартал и свернул на соседнюю улицу. В конце улицы стоял дом, разрушенный пожаром. Они так и не начали восстановительные работы. Прошептал Бартон, почти коснова надел белые перчатки, и выражение его лица стало немного суровым. Через довольно целую парадную дверь он вошёл в полуразрушенный холл. Чёрные куски дерева были разбросаны по полу, закрывая нижнюю часть чьего-то тела. На фигуре была коричневая куртка, нос был красным, он выглядел очень коренастым и был неким аным, как археологом Вернеллом. Бартон кратко выдохнул и встревожно спросил. «Почему вы не вызвали полицию?» «Они следят за полицейским участком!» Не меняя выражение лица, ответил Вернелл. «Почему вы не уехали из Тойны и не обратились в полицию в другом городе?» выпалил Бартон. «Они следят за вокзалом!» Тем же тоном ответил Вернелл. Бартон задумался и нахмурился. «У вас много способов покинуть Стоэн. Они не могут заблокировать весь город?» Услышав этот вопрос, Вернелл постепенно изменился в лице и сказал слегка отрешенным тоном. «Я ощутил волю того великого существа».